Глава 38. Пока тень находился в полете, я успела полностью разочароваться в наемнике. Дамы поймут, нет ничего хуже думать, что искренне нравилось мужчине, а оказаться лишь пешкой в игре. Отвратительные ощущения. Где лисенok? Внутри все обмерло. Не мог же он его настолько. Я ни за какие ковришки не хотела разочаровываться в наемнике. Пожалуйста, только не это. Не слышно, он бы плакал, да? Тамарин голос звучал, словно из глубины бездны. Это я виновата, я принесла малыша сюда. Может, заснул, не хотела я верить в худшее. Мы с Тамарой жалобно посмотрели друг на друга, и тут раздался звук удара. «Что мы пропустили? Почему на одном из бродячих уже сидит Дима, а на другом — тень? Почему кто-то влетел в здание на всех парах?» «Это Вадим, глава Лис», — шепнула Тамара, расправляя плечи. «А я все еще не понимала, что происходит. И только когда бродячие крикнули... «Тень, дебил! Ради тебя же все!» «Такой шанс на нормальную жизнь в трубу!» И включились в заварушку, я испытала и облегчение, и тревогу. Тень и Дима дрались с незваными гостями на одной стороне. Вот только бродячие повалили из кустов, словно тараканы из-за выдвинутой тумбочки в захолустной квартире. Правда, иные не отставали. Вот только схватка обещала быть жестокой. Бродячие оборачивались, а вот иные не могли, но дрались за десятерых за свою территорию и за потерю зверей. Тамара дергалась на месте, но боялась оставить меня одну без защиты. «Иди, сейчас нужен каждый», — обратилась я к девушке. Судя по взгляду, та балансировала на краю сомнения — Правда, пока не услышала шипения от боли кота, которому вгрызлись в ногу. «Я пошла. Не могу стоять в стороне», — сорвалась Тамара с места. «Мне тоже хотелось присоединиться. Ужасно хотелось. Теперь я чувствовала себя полноправным членом клана иных, а не гостей. Но я не могла так рисковать ребенком. Дима строго-настрого запретил мне лезть на рожон». Я восхитилась тем, как Дима придал уверенности гибридам, примером, тем, как раскидывал противников и не обращал внимания на травмы, а ведь только поправился. Подожди-ка, а где лисы? Где эти рыжие трусы, из-за изобретения которых все началось? Я уже поняла, что они ни при чем. Но как же так? Неужели пустились в позорное бегство с девизом «Лис» Учёный муж, пусть дурак, руками машет. Я слышала, что они не бойцы, но не до такой же степени. Внезапно рядом с котом оказался огненно-волосый парень, быстрый, словно огненный смерч, вмазал кулаком по горлу, вцепившемуся в ногу кота зверю, и при помощи палки... Разжал зубастую пасть, позволяя оборотню вырваться из неудобного захвата ноги сзади. Обменявшись кивками, рыжий обернулся в крупного лиса и бросился в бой. Вот только действовал не столько силой, сколько хитростью. То камень в раскрытую пасть закинет, то в глаза пыль пустит. «Вот, ведь могут лисы драться, если захотят». «Только почему он один за всех отдувается?» Я вернулась взглядом к Диме и ахнула от испуга. Огромный зверь со шрамом через все лицо опрокинул его на землю лицом вниз и открыл пасть. «Нет!» Я подскочила на месте, ища глазами, что же могу применить. «Ничего, совсем ничего. Как же быть?» Такая злость на лиз взяла что хотелось лично их изловить и на воротники пустить. Сами заварили кашу, а расхлебывать других оставили. Если бы рыжие сражались рядом, возможно, Дима бы сейчас не оказался на волосок от гибели. Никогда не была особо меткой. В тире всегда мазала, а на ярмарках не могла попасть дротиком в надутый воздушный шарик. Под рукой был только мелкий камень, щебень. Просто пшик, но я сжала его в кулак и попросила малыша придать мне всю свою альфийскую силу и меткость и швырнула крошечный снаряд, прицелившись в зверя, посмевшего открыть пасть на Диму. Камень с сумасшедшей скоростью полетел по диагонали вниз, ударил в клык ровно в тот момент, когда зубы были в сантиметре от любимого. Камень звонко отскочил. Зверь дернулся, поднял морду и стал вертеть той по сторонам. Это дало фору Диме извернуться. Неожиданно уже знакомая волна прокатилась по территории иных, сбивая с ног. Мгновение, и Диму прижимает к земле уже не зверь, а человек. Шокированный, дезориентированный и совсем скоро пожалеющий, что родился на свет. Бродячие превратились в людей, потеряли своих зверей. Теперь силы были равны. Правда, храбрый огненно-рыжий теперь, как и все, щеголял в костюме Адама. А жаль. Дима молниеносно поменялся местами с противником, подмял под себя и заломил тому руки. Похожая картина разворачивалась везде, куда падал взгляд. Иные быстро подавляли сопротивление бродячих, сбитых с толку. Оружие, которое они направили на других, больно ударило по ним. Вот только кто его использовал? И как? Лисы бы не успели подвести агрегат. «Тень! Предатель!» — с пеной у рта кричали бродячие. «Клан был почти в твоих руках, и власть была бы, и баба!» Наемник подошел к самому громкому бывшему соклановцу и с недоумением спросил у вдавленного в землю мужчины. Хлоркой надышались. «Какого хрена творите?» Бродящий молчал. Впрочем, сейчас никто и не ждал ответа. «Связать всех», — приказал Дима. «Разделить на группы 3-1». «Что за таинственные 3-1 я не знала» но заметила, что самых крупных и представляющих опасность уводили с тремя бродячими значительно дохлее. Я была горда за иных. Уверена, они бы справились с врагами даже без этой волны, вот только потери бы были куда значительней. Теперь можно было перевести дух, успокоиться. Но сердце так и тянуло вниз. Хотелось дотронуться до Димы, «Обнять! Убедиться, что все в порядке!» Я бегом спустилась по ступеням, а на последнем пролете Дима подхватил меня, крепко сжимая в руках. «Ты в порядке? Не ранена?» — спросил он. и Я замотала головой. «Как себя чувствуешь?» «Нет. А ты?» Я запнулась, потому что спрашивать, не ранен ли он. «Глупо. Ранен. Истерзан» но готов еще хоть горы свернуть ради своего клана. По глазам видно. «Как ты?» «Мы скрутили всех нападавших. Теперь все в безопасности. Это бродячие. Я мало что знала о них, кроме того, что из этого клана пришел тень. Почему они напали?» Спросила, а сама не выдержала и прижалась носом к щеке Димы. «Это...» От моего прикосновения голова иных запнулся, повернулся и поймал поцелуй уже губами, а потом продолжил. Это предстоит выяснить, но их главы, черного, я здесь не видел. Не знаю, что у них произошло и зачем им это, но обязательно выясню. Тут от входа раздался крик кота. «Глава, тут лисы!» «Лисы!» Прошипел Дима, резко развернувшись, а потом снова повернулся ко мне. «Я сейчас». «Кот, составь Вере компанию». Дмитрий. Дмитрий вышел к лидеру Лис, но даже не взглянул на Вадима. Искал глазами кого-то в толпе, объяснив в пространство. «Я буду говорить только с ним». Глава иных кивком главы указал на молодого лиса во время драки с бродячими, стоявшего плечом к плечу с гибридами. «Он единственный, кто имеет право вести диалог после вашего трусливого побега». Вадим проглотил упрек достойно. Даже не моргнул. «Мы нашли в лесу спрятанный фургон с нашим аппаратом. Мы помогли». Возразил глава лис, хотя по глазам было видно, что элементарное не требует объяснений. В трудной ситуации бросить на поле боя — сомнительное достижение. А если бы не нашли, Дима повернулся к нему, посмотрев на пустые руки. «Смотрю, сына Атеспас. спас». Малыша нигде и не было видно. Глава иных предполагал, что защита потомства будет для лис важнее — но не думал, что и защита собственных шкурок тоже. Вадим обернулся и посмотрел на свой клан рыжих бесстыжих, скользнул взглядом по огне на красноволосому лису, а потом вернулся к гибриду. «Дмитрий, мы не вояки, ты же знаешь, нам нужно беречь головы и руки». Голова иных заскрипела зубами так отчетливо, что всех передернуло, Наипротивнейший звук, впрочем, был куда приятнее оправдание. «А мы, по-твоему, бездумные машины? Подопытные зверюшки?» Глава иных с презрением посмотрел на Вадима, сложа руки на груди. «Готовься к отставке. Завтра я иду с прошением в МСО». Гибрид никогда бы не подумал, что явится туда добровольно, да еще с такой просьбой. Но чем боги не шутят? Но спускать такой проступок Дима тоже не собирался. Как потом работать с лисами при таком управлении? Просто невозможно. Вадим не ожидал такой решимости и был выбит из колеи заявлением гибрида. Понимал, что Дима словами не бросается и чувствовал, как подступает беда. Но мы же обещали, что в кратчайшее время решим вопрос со зверем. Попробовал договориться главный лис. «МСО решит, насколько правильными были твои решения». Дима был непоколебим. Он смотрел на огненного лиса, а главу просто ставил в известность. «МСО, ты же сам ненавидишь все эти сборища советников», начал Вадим. Но Дима взорвался раньше, чем тот договорил. «Больше всего». Я не переношу тех, кто прикрывает малодушие заботой о других. Не знаю, как другие кланы, но гибриды больше не будут иметь никаких дел с лисами, пока ты у руля. В критический момент очень важна поддержка других. И если дружественные кланы кидают, то они не союзники, а предатели и враги. Если бы наши умы погибли, то кто вернул бы зверя? Сейчас хочу напомнить. Новой волной мы лишили зверей себя, сделав уязвимыми. А вот и обнаружился тот, кто запустил волну. Вот и отлично. Быстрей найдете способ, как вернуть зверей, раз и вы теперь с нами в одних рядах. Дима не собирался щадить никого. Никого, кроме одного лиса. Как тебя зовут? Макс отозвался Красноволосый. Лис стоял напряженно. Во взгляде читалось неодобрение действиями главы и возмущение. Дима посмотрел на выражения лиц других рыжих и поймал стыдливые выражения на лицах. Им было стыдно за свое поведение, за своего главу. И чуть-чуть гордо, что хоть один пошел против приказа. «Макс». «Держи меня в курсе дела по поводу вашего горя-изобретения. Глава иных умолчала, что после первой волны уже чувствовал возврат зверя. Ведь кто знает, что будет после тройного удара. Первый раз у лис, второй раз в зале и третий во время драки с бродячими. Но одно Дима теперь ясно понимал. Даже если гибриды потеряют зверя, они не потеряют себя». Ментально клан сильнее других, закаленнее, им не привыкать к испытаниям тела и духа. Это бродячие съели горькую пилюлю, которой кормили других, и чуть не подавились сами. Лисы, испытав на себе изобретение. может быть, теперь будут больше думать о побочных результатах экспериментов, а не только о конечных и жутко высоких целях. А иные теперь доказали и себе, и другим кланам, что им никакие беды нипочём».